Глава третья. «Что такое сего дня?» Это произойдет когда-нибудь в будущем. Арт сидит на диване и держит на руках маленького ребенка. Ребенок учится читать и, сидя у Арта на коленях, листает книгу, вытащенную наугад из книжного шкафа рядом с головой Арта. Это старое издание рождественской песни Чарльза Диккенса. «Что такое сего дня?» — повторяет ребенок. Сегодня четверг, говорит Арт. Нет, говорит ребёнок. Что такое сегодня? Что ты имеешь в виду? говорит Арт. Вот это, ребёнок тычет пальцем в слова на странице. Правильно, говорит Арт. Там так и написано. Что сегодня? Я знаю, что там написано, говорит ребёнок. Но я хочу знать, что сегодня? Сегодня, сегодня. говорит Арт. Нет, говорит ребёнок. Сего дня, как написано здесь, то же самое, что и сегодня. Но это история о прошлом, говорит Арт. Поэтому то сегодня, о котором она рассказывает, теперь уже в прошлом. Но ну и, разумеется, она о Рождестве. Действие происходит во время Рождества, а сейчас у нас июнь. И значит, опять-таки, это не то же самое, что и сегодня. Такое бывает в рассказах и книгах. В них разные события могут происходить одновременно. Ты совершенно меня не понимаешь, говорит ребёнок. Да, говорит Арт. Я хочу знать, почему оно пишется раздельно, говорит ребёнок. Как раздельно? Арт внимательнее смотрит на страницу, на слово, в которое тычет ребёнок. Сего дня. А, это просто старое написание, говорит Арт. Оно не имеет никакого другого значения. Просто сегодня, в смысле, в наше время. Мы напишем слово сегодня не так, как раньше. Так оно писалось, когда была напечатана эта книга. Промежуток между словами называется пробел. Но я хочу знать, что означает сегодня, говорит ребёнок. В каком смысле что означает сегодня? говорит арт. В прямом, говорит ребёнок. Ты же знаешь, что это означает, говорит арт. Это означает сегодня, а сегодня это, в общем, сегодня. Это больше не вчера и ещё не завтра. Значит, это должно быть сегодня. Но почему, если оно звучит одинаково, это слово не такое, как сотня или родня, говорит ребёнок. А, ясно, говорит Тарт. А если бы оно было такое же, то кто такая сегодня? Я хочу быть сегодняшней. В смысле, можно ли стать сегодняшней? Я понимаю тебя, говорит Тарт. Он собирается объяснить разницу между существительными и такими словами, как сегодня. Прикидывает, способен ли ребёнок такого возраста понять, что все мы одновременно живём в разные пронумерованные годы, смотря по тому, в какой стране мы находимся и какую религию исповедуем, хотя большинство людей во всём мире согласились следовать григорианскому календарю. Арт жалеет, что не может больше ничего вспомнить о григорианском календаре, что можно было бы объяснить. Он собирается рассказать о человеческом обычае и давать дням названия, чтобы не казалось, будто время идет беспорядочно, хотя это может подождать до более зрелого возраста. Но, с другой стороны, зачем вообще недооценивать ум ребенка? Сидя здесь вместе с ребёнком, использующим его вместо лесенки, Арт задумывается о том, что если даже ты пьяный, больной, сумасшедший, обкуренный, забывчивый или настолько занятой, что не знаешь, какой сегодня день, или потерял голову от скорби или от горя, Всё равно эту информацию легко найти, когда тебе нужно узнать, какой сегодня день, на верхней панели компьютера, на телефоне или часах, если ты до сих пор пользуешься такими часами, которые показывают дни недели и даты. Или ты всегда можешь посмотреть газетные колонситулы в газетном киоске или в супермаркете. Но потом он задумывается над другим. Как быть сегодня? чтобы там не думал Арт, ребёнок выйдет из комнаты в сад, чтобы посмотреть на то, что движется в ветвях одного из деревьев. Возможно, белка или птица. Что ж, неплохой способ быть сегодня. Арт сидит и смотрит. Он думает о том, Что кем бы ни была жизнь со всеми её прошедшими, настоящими и будущими временами, она проявляется во всей своей полноте только в те минуты, когда ты поднимаешься из глубины бесчувственности и забывчивости, хотя даже не догадывался, что там находишься, всплываешь на поверхность и становишься похож на кого? На лосося. подскакивающего, бог знает где, плывущего к дому против течения, не знающего где дом, не знающего ничего, кроме того, что больше ничего не остаётся делать. На птицу или на медведя, всплывающих на поверхность зимней воды, с такой большой рыбиной в клюве или в пасти, что они не могут поверить своей удаче. За минуту до того, как рыбина вырывается на свободу, выпадает, ударяется о поверхность воды и исчезает под ней навсегда. Арт беззвучно смеется, прижимая подбородок к груди. Он видит и слышит, как ребенок в саду визжит от удовольствия, наслаждаясь пустяками, птичкой на дереве. Что такое сегодня? Было далеко за полночь, уже наступил день подарков. В верхний этаж в доме София. Айрис открыла дверь. «Что такое?» — сказала она. «Пожалуйста, перестань так шуметь!» сказала София: "Я пытаюсь уснуть". "Да я, блин, спала как сурок", сказала Айрис. "Это ты тут шумишь, колотишь в дверь". Она пошла и захлопнула дверь перед носом у Софии. "Когда кто так страшно шумит?" сказала София. "Какой шум?" сказала Айрис. "Нет никакого шума. Как будто кто-то стучит молотком по камням, переставляет мебель". сказала София, как будто я ночую в гостинице, и люди наверху забивают что-то молотком в бетон, двигают стулья и столы из одного конца комнаты в другой. Это планеты крутятся в стратосфере специально для того, чтобы не давать лично тебе спать, сказала Айрис. Как-то Марти. Накануне за ужином Артур вырубился. Он начал кричать что-то о ландшафтном дизайне. Потом его голова глухо стукнулась о стол. Они привели его в чувство и весь вечер пытались отрезвить. "Артур и Шарлотта спят", сказала София. "Пора бы уже ему знать, что нельзя так много пить", сказала Айрис. "Он сверхчувствительный", сказала София. Это потому, что он поздний ребёнок. Дети, рождённые с зрелыми матерями, могут впоследствии отличаться обострённой реакцией на различные раздражители, включая алкоголь. "Спорим, ты прочитала это бредятину в Daily Mail", сказала Айрис. София покраснела, потому что действительно прочитала это в Daily Mail. Она решила сменить тему. В этой комнате тогда и правда жили птицы. сказала она. Айрис пошире открыла дверь. "Ну, входи", сказала она. "Посмотри, как я впервые за долгое время сплю на полу. А ведь я проспала на полу десятки лет. Но теперь, когда мои сотрудники записали меня в старухи, даже люди, которым я помогаю, всегда стараются найти для меня кровать. Если даже её ни у кого нет, ну или стараются соорудить её из того, что есть". В местах, где нет кроватей, где у людей ничего нет, они всё равно умудряются надыбать мне что-то типа кровати. В общем, наверное, я старая. Ты что, пилешь меня за то, что у меня здесь нет кровати? сказала София. Именно, сказала Айрис. И потому та я здесь. Единственная причина пилить тебя. Я всё бросила, всю свою работу, все надежды на рождественский отдых. Примчалась сюда вчера вечером и переделала всё, что я сегодня переделала, включая мытьё посуды после приготовления обеда. Всё ради того, чтобы тебя попелить. И над чем же ты сейчас работаешь? сказала София. Так я тебе всё и выложила, сказала Айрис. Анна села на постель и похлопала по одеялу рядом с собой. София села. В комнате не было ничего, чем Айрис могла бы шуметь. В комнате не было ничего вообще, не считая пустого вещмешка, сложенной кучкой одежды Айрис, настольной лампы и груды постельного белья под стенкой. София показала на лампу, которую Айрис согнула под таким углом, чтобы свет в комнате был успокаивающим. Айрис всегда удавались такие атмосферные штуки. Ты привезла её с собой? сказала София. Девушка Арти достала из коробки в сарае и дала мне, сказала Айрис. Она твоя. Мне кажется, тебе нечего было терять, кроме своих торговых сетей. А теперь ты потеряла и их. Ты наконец-то свободная женщина. Эти лампы не бесплатные, сказала она. они продавались, когда ещё продавались, по максимальной цене 255 фунтов стерлингов. Достались мне по 25 фунтов за штуку. О, поздравляю, сказала Айрис. Чем ты вообще занимаешься? сказала София. Или уже ушла на идеалистическую пенсию? Я в Греции, сказала она. «Вернулась домой три недели назад. Возвращаюсь в январе». «Отпуск?» — сказала София. «Второй дом?» «Ага, именно!» — сказала Айрис. «Так и скажи своим друзьям. Скажи им, чтобы тоже приезжали. Мы все волшебно проводим время. Тысячи туристов приезжают каждый день из Сирии, Афганистана и Ирака на туры выходного дня в Турцию и Грецию». А люди из Йемена, которым нечего есть, отправляются в отпуск в Африку. Где есть на что посмотреть, особенно в странах, где люди уже умирают с голоду. Хотя туристы из стран к югу от Сахары обычно направляются в Италию и Испанию. На курорты также популярны среди людей, бежавших из Ливии. Куча моих старых подруг сейчас в Греции. Твоим друзьям будет интересно. Если хочешь, я составлю для тебя список имён. Расскажи своим друзьям, что хорошо бы иметь небольшой опыт, чтобы можно было создать из ничего место, где люди могли бы жить или спать. Расскажи им, что там также много новых молодых людей, энергичных молодых людей, людей, на которых они с радостью заведут дела. Никого из моих друзей это нисколько не интересует, сказала София. Передай своим друзьям от меня, каково там живётся, сказала Айрис. Расскажи им, что людям приходится очень туго. Расскажи им о людях, у которых ничего нет. Расскажи им о людях, рискующих жизнью, о людях, у которых не осталось ничего, кроме жизни. Расскажи им, какой становится жизнь после пыток, какой становится речь. Как люди потом боятся объяснить самим себе, не говоря уж о других людях, что же с ними произошло. Расскажи им, что такое утрата. И отдельно расскажи им о маленьких детях, которые туда приезжают. Я имею в виду малышей. Я имею в виду сотни детей 5, 6 и 7 лет. Айрис говорила это со своим привычным спокойствием. "И когда ты расскажешь им об этом?" сказала она. "Расскажи им, каково возвращаться сюда, когда ты гражданин мира, который работает со всеми другими гражданами мира, и слышать, что ты гражданин неизвестно чего? Слышать, что британский премьер-министр приравнивал весь мир к неизвестно чему?" Спроси их, какой викарий, какая церковь учат ребёнка думать, что такие слова, как очень враждебное окружение и беженцы, могут одновременно применяться к тому, что происходит с людьми в реальном мире. Спроси об этом своих высокопоставленных друзей. Скажи им, что я хочу знать. Я никогда никому ничего не говорила, сказала София. Но я хочу, чтобы ты сказала, сказала Айрис. Хотя твои старые друзья уже не такие могущественные, но возможно, у тебя есть новые друзья среди новых финансовых лоббистов. Ничего страшного, если нет. Всё равно, передай своим старым друзьям от меня, что я люблю их спустя все эти годы. Люблю эту их старомодную благонамеренность. Потом она показала на потолок над окном справа. Птицы проникли сначала вон там, между балками, сказала она. Там не хватало многих шиферин, а пол на чердаке, по-моему, провалился ещё задолго до того, как мы сюда вселились. Птицы залетали и вылетали. Это были голуби. Нет, они называются кольчатыми горлицами. У них там были семьи, несколько семей за все эти годы. Помнится, одно время здесь было довольно много птиц. Они очень приятно тихо так ворковали. Мы дали им коробку с соломой для гнезда, но они нанесли собственных веточек, набрали соломинок и сплели их вместе. Настроили гнёзд сверху между балками и залетали в эту комнату только в дождь или холод. Знаешь, эти птицы, они ведь спариваются на всю жизнь. "Думаю, ты убедишься, что это миф", сказала София. "У нас ещё были стрижи под карнизами с другой стороны дома. Одни и те же возвращались каждый год. Тоже похоже на миф", сказала София. "А сейчас стрижи есть?" сказала Айрис. "У тебя они были этим летом?" "Без понятия", сказала София. Если бы у тебя были стрижи, ты бы знала, сказала Айрис. Они так пронзительно пищат. Надеюсь, они не ушли. Я любила лежать на траве за домом и наблюдать, как они учат молодняк. Айрис подняла руку вверх. Она сделала это для того, чтобы под ней примостилась София. София примостилась под рукой и положила голову на грудь Айрис. Я ненавижу тебя, сказала София в грудь Айрис. Айрис дунула горячим воздухом волосы на макушке Софии. Я тебя тоже, сказала она. София закрыла глаза. Я никогда никому ничего не говорила, сказала она. В этом ты ошибаешься. Я верю тебе, сказала она. "По крайней мере, ничего очень важного или достоверного", сказала София. Айрис рассмеялась, поскольку голова Софии лежала на груди Айрис, смех физически прошёл сквозь Софию. Затем Айрис сказала: "Хочешь тоже здесь спать? Место есть". София кивнула, прислоняясь к Айрис. "Пол твёрдый", сказала Айрис. Ты для него худовата. Подозреваю, ты снова ничего не ешь. Но есть два пуховых одеяла. Можно подложить одно вместо матраса. Айрис разобрала постель. София устроилась на ней рядом с сестрой. Сестра потянулась выключить лампу. Спокойной ночи, сказала Айрис. Спокойной ночи, сказала София. Проектор Цейса так удивительно сжимает время, что становится подлинной машиной времени. Проектор Цейса. Разновидность проекторов планетариев, изготавливаемых компанией Цейс. Сейчас полночь. Пару дней назад Софию повезли вместе с классом в Лондон, где она осмотрела исторические достопримечательности, узнала о королевских обезглавливаниях и посетила планетарий, открывшийся в прошлом году. Этот первый планетарий в Содружестве был построен на месте бомбового удара, нанесённого по музею мадам Тюссо во время блицкрига. В новеньком вестибюле экскурсовод рассказал им, что планетарий был построен на месте кратера, образовавшегося после того, как на город упала первая бомба весом 1000 фунтов. Панорама небесного свода оживает словно по волшебству. За считанные минуты перед глазами проносятся дни, месяцы, годы, говорится в программке, которую София привезла домой. Мы сможем отмотать назад целые столетия, попасть в Палестину во время Рождества Христова и увидеть Вифлеемскую звезду. Сможем разделить восторг Галилео Галилея, который в 1610 году впервые окинул взглядом небо при помощи телескопа, и сможем заранее увидеть, как будет выглядеть небосвод в конце этого столетия, когда комета Галлея снова пролетит вблизи солнца. Софии 13. Сегодня она не может сомкнуть глаз. Сидя под куполом, под воображаемым ночным небом, созданным проектором в виде гигантского насекомого, она не могла перестать думать об одной вещи, и сейчас в постели тоже не может перестать думать, до такой степени, что беспрестанно ворочается, выдёргивая из-под себя простыни вверху и внизу. О том, как мала была капсула, в которую несколько лет назад русские посадили собаку и запустили её в так называемое небо. Собака умерла в космосе спустя неделю вращения вокруг Земли. Умерла безболезненно, так написали в газете. Судя по фотографии, внутри капсулы не хватало места для того, чтобы собака могла встать и хоть как-то пошевелиться, не говоря уж о том, чтобы покрутиться, как обычно делают собаки перед тем, как улечься. Мама говорит, что это древняя привычка готовить для себя постель осталась с тех времён, когда собаки спали в высокой траве и долго крутились, чтобы её разгладить. Каково ей там было? Стеклянная штуковина закрывается, а собака не понимает, что с ней происходит. Капсула взмывает в небо, а затем выходит за пределы гравитации, а собака так ничего и не понимает. Гравитация нужна для того, чтобы мы не улетали с поверхности Земли. Гравитация гроб. И вот теперь Софии кажется, будто над её головой, мозгом и сознанием находится купол, и ничего не понимающая жизнь внутри его швыряет из стороны в сторону в так называемом космосе. "Почему ты не ешь?" сказала мама вечером за ужином. "Не могу", сказала она. Всё думаю о той собачке. Она же там как в гробу. Какая ещё собачка, сказала мама. Русская собачка, которая умерла, сказала она, которую запустили в космос. Но это же было 100 лет назад, сказал папа. Потом через минуту он сказал: "Смотри, она плачет. Перестань, доченька, это же просто собака". Всё-таки она очень впечатлительная. сказала мама, качая головой, потому что впечатлительность это не хорошо. Оставь её впечатлительность в покое, сказала Айрис. Чтобы быть такой впечатлительной, как Соф, нужен талант. Айрис спит на другой кровати. Все считают, что Айрис ходит в училище для секретарей, чтобы сделать себе успешную карьеру, а потом выйти замуж. Но из училища для секретарей приходят письма, где говорится, что она постоянно отсутствует и не посещает занятия. Тавтология. сказала Айрис, когда пришло письмо с такой формулировкой. Сегодня пришло ещё одно. Когда отец помахал им перед айрис за обеденным столом, она взяла его, прочитала и указала сперва на ошибку в правописании, а затем на разнобой в выключке. По её словам, и то, и другое доказывало, что она знает больше, чем сами работники колледжа для секретарей, и значит, ей уже не нужно туда ходить. Когда русская собачка была ещё жива, На фотографиях у неё была умная мордашка, лайка, но Софии нельзя быть впечатлительной, она должна взять себя в руки. Она натягивает простыню на глаза, но как бы она ни прикрывала глаза, за тысячи миль у неё над головой кружатся планеты, а между ними и землёй в тоненьком, как консервная банка, аппарате летит сама её жизнь, и на мордашке у неё полнейшее слепое доверие. София переворачивается, переворачивается снова. В свете уличного фонаря, пробивающимся из-под шторы, будильник показывает 4 часа утра. Айрис лежит на своей кровати в полуметре от ее кровати и погружена в сон глубиной в тысячу миль. София встает с мятой постели, опускается на колени рядом с головой Айрис. «Что такое?» — говорит Айрис. Она говорит это невнятно. «Можно что? Конечно можно!» Она поднимает одеяло, София забирается в тепло, кладет голову на плечо Айрис, касаясь ее головы. Она лежит в аромате Айрис, в котором смешались запахи печенья и духов. «Все хорошо», — говорит Айрис. Прошло больше трех десятков лет. Земной шар обернулся много-много раз вокруг Солнца. Люди прошлись по Луне. Землю опоясали летающий космический мусор и спутники. Софию что-то будет среди ночи. Она включает свет. Это Артур. Ему семь лет. Он приехал домой на Рождество. Он в слезах. «Я пытался относиться к этому как взрослый», — говорит он. «Но это все равно пугает. И я точно испугался, потому и пришел». «Что может так напугать?» — говорит София. Не бывает ничего настолько страшного. Иди ко мне. Артуру приснился кошмар. Он садится на кровать. Он бежал по пшеничному полю. Стоял прекрасный летний день. Потом на полпути он вдруг понял, что он сам и все остальные дети, бежавшие по полю, отравились химикатами, рассеянными в воздухе и выпавшими на кожу. Эими химикатами фермеры опрыскивали пшеницу, и хотя день был всё такой же солнечный, об пшеница такого же красивого жёлтого цвета, все они умрут от болезни. Я проснулся и стал задыхаться, говорит Артур. Боже мой, кошмар, Айрис. София встаёт, берёт на руки Артура, укладывает его в свою постель, садится на край кровати рядом с ним. А теперь слушай, говорит она. Ты должен перестать верить всей этой лжи о том, что мир отравляют и о бомбах, и о химикатах, потому что всё это неправда. Да, говорит Артур. Да, говорит София. Зачем людям, которые занимаются своими делами в этом мире, пытаться ему вредить? Но они же опрыскивают всё этой гадостью, говорит Артур. Они опрыскивают, я видел. Да, но, говорит София. Это опрыскивание, так мы обезвреживаем то, что растёт в поле, чтобы мы могли его съесть. Те вещества, которыми опрыскивают пшеницу, убивают насекомых, жуков и бактерий. Иначе бы они её уничтожили, а сорняки заглушили. Поэтому фермеры смогут собрать урожай, не потеряв ни единого. Насекомые умирают, говорит Артур. Да, но это хорошо, говорит София. Разве нельзя просто снять их и перенести на другое поле, чтобы они могли съесть что-то другое? говорит Артур. Это просто насекомые, говорит София. Некоторые насекомые красивые, говорит Артур. Некоторые важны. Да, но ты же не хочешь, чтобы у тебя в корнфлексе были букашки, говорит София. Да, но разве они должны погибать? говорит Артур. Ты не хочешь, чтобы у тебя в хлебе были букашки, говорит София. Ты не хочешь, чтобы у тебя в хлопьях были микробы. Артур смеётся. Микробья, говорит он. Я скажу тебе, чего ты хочешь, говорит она. Чего? говорит он. Ты хочешь горячего шоколада, да? Да, говорит Артур. Хочу. Спасибо. А потом я расскажу тебе историю, говорит она. Хорошо? Какую историю? говорит Артур. Реальную, говорит София. Рождественскую. Артур хмурится. А потом мы поиграем в угадайку, говорит она. Ты попробуешь угадать, какой подарок получишь на Рождество. Артур кивает. Вот и ладненько, говорит София. Я вернусь через минуту. Полежишь тут один всего одну минутку. Хорошо, говорит Артур. Только если не больше одной минутки. Но ты уж постарайся, говорит София. Ведь для того, чтобы приготовить горячий шоколад, мне нужно спуститься в кухню и потратить время на его приготовление. Да, говорит Артур. Согласен. А это может оказаться чуть дольше одной минутки. Но я вернусь, как только он будет готов, говорит она. Ладно. Артур кивает. София спускается на первый этаж. Боже правый. 10 минут 5 утра. Она стоит на кухне и качает головой. Ребёнок такой впечатлительный, буквально пышет впечатлительностью. Она и сама ужасно себя чувствует. Его страдания передаются ей всякий раз, когда она к нему подходит. Господи, ещё и кошмары Айрис. Ей самой они не снились уже много лет. Горида облаков вдалеке, вспышка света, ожидание в невезрачном доме, когда сердце безумно стучит в груди от напряжения, а затем слепота. Это значит, что глаза расплавились и стекают по лицу. Она делает глубокий вдох, со вздохом выдыхает. Она смешивает шоколадный порошок с молоком, а потом доливает в кружку кипятка. Так они делали, когда она была маленькой, когда они с Айрис были маленькими, и надо было экономить молоко. А что потом? Прошло почти 10 лет. Вскоре после этого умрёт отец. София говорит с ним по телефону. Он позвонил ей по рабочему номеру. Он довольно редко это делает, так что наверняка что-то важное. Но оказалось ничего важного. Отец выдернул её из видеоконференции по мировым стратегиям, к которой она готовилась много недель. Собака, говорит он. Русская собака. Да, была такая собака, разве нет? говорит София. Но я не могу сейчас говорить. Давай позже. Он позвонил, говорит отец, потому что подумал, ей приятно будет услышать, что правда наконец раскрыта, что бедная собака, которая умерла там больше 40 лет назад, не летала вокруг Земли в той консервной банке целую неделю, пока не умерла. Нет, собаке повезло, и она умерла всего через несколько часов после того, как её засандалили в космос. Она промучилась максимум часов 7. Понятно, говорит София. Тебе что-нибудь нужно? Если нужно, просто скажи Жаннет. Я соединю тебя с Жаннет, и можешь сказать ей, если что. Отец говорит, что никогда не забывал, как это было для неё важно, и позвонил ей, потому что подумал, ей приятно будет узнать то, что он прочитал сегодня в сегодняшней газете. Слышно, как он шелестит газетой над трубкой, отыскивая нужную страницу. Что русские учёные, которые подобрали эту бродячую собачонку на улице, симпатию, дружелюбную, умную, это можно увидеть на фотографиях. Смышлёную малышку и посадили её в капсулу ради эксперимента. У них всё равно была врал, потому что старый лысый хрущёв хотел похвастаться и воспользоваться запуском собаки в космос в качестве пропагандистского трюка в честь чего-то там, какой определённой даты. хотя учёные, проводившие эксперимент над собакой, не были готовы, Короче, эти учёные, те самые люди, которые этим занимались, наконец раскрыли правду, которую скрывали все эти годы о том, что собачка умерла от высокого уровня температуры всего через несколько часов после запуска. Всё равно никто не надеялся, что собака выживет, и они даже знали, что она погибнет. Они приняли решение, что она должна погибнуть, перед тем как отправили её туда наверх, и просто впервые публично принесли извинения. подумал, тебе приятно будет узнать. Подумал, для тебя это очень важно, только поэтому. Теперь они жалеют о том, что сделали, что вообще сделали это с собакой, говорит отец. Ну и как сказала бы твоя мать, это твоя жизнь. Чудесная история, говорит София. Мне пора, вечером перезвоню. И твоё время. Слышно, как его голос затихает и удаляется. Она протягивает руку, нажимает тревожную кнопку и кладёт трубку. Посреди ночи весь дом наполнился запахом горелого масла. София встала, не разбудив сестру, которая осталась такой же сонной и храпуньей, какой была всегда. "Привет", сказала Шарлотта. София села за кухонный стол. Мы должны перестать так встречаться, сказала она. Почему? Мне нравится, сказала Шарлотта. Нет, я не в буквальном смысле. Это шутка, английская фраза, сказала София. Лично я не понимаю, Шарлотта. Как вы можете знать Шекспира, но при этом быть незнакомой с обычной фразой? С какой обычной фразой? сказала Шарлотта. которую я только что употребила. Мы должны перестать так встречаться, сказала София. Но мне нравится с вами так встречаться, сказала Шарлотта. Очень смешно, сказала София. И не называйте меня Шарлоттой. Зовите меня Люкс, сказала она. Я только недавно привыкла не называть вас в смысле на вашем полном именем, сказала София. Я не могу называть вас чужим именем. Вы называете меня чужим именем с тех пор, как мы встретились, сказала Шарлотта. Мы должны перестать так встречаться. Почему должны? сказала София. Кем бы вы себя ни считали, для меня вы Шарлотта. Такова моя точка зрения. Я не Шарлотта, я Люкс, сказала Шарлотта. И я считаю себя той, кого можно назвать английскими словами «умняшка», «мозговитая», «яйцеголовая», «лобастая», «ботанка». Я поступила здесь в университет три года назад, но у меня кончились деньги. И теперь я не могу его закончить. Я из Хорватии. В смысле, там родилась. Моя семья переехала в Канаду, когда я была еще совсем маленькой. Это было далеко, но недостаточно далеко. Есть одна проблема. Проблема в том, что куда бы мы ни уехали, моя семья будет травмирована войной. Никто из наших близких родственников не погиб на войне, никто физически не пострадал в ней. Я даже родилась уже после неё, но мы всё равно травмированы. Я травмирована. И я люблю свою семью. Я люблю своих родственников, но когда я с ними, мои раны снова открываются. Поэтому я не могу с ними жить. Я не могу с ними находиться. Поэтому я приехала сюда, но у моей семьи мало денег, а у меня кончились деньги. И теперь я не могу получить хорошую работу, поскольку никто не знает, смогу ли я находиться здесь через год или когда-то они решат, что мы должны уехать. Поэтому я и стараюсь не высовываться. Я случайно познакомилась с вашим сыном, и, по правде говоря, ваш сын обещал заплатить мне хорошие деньги наличными на руки за то, чтобы я приехала с ним сюда. инач он бы страдал от того, что не может привести сюда свою подружку Шарлотту. С кем он поругался? С которой он поругался? Более официально и грамматически правильно. Видите, у меня превосходный английский. Хоть я и правда не так хорошо подкована в фразеологии. «И с моей точки зрения, миссис Клиффс, раз уж сегодня вечером на вашей кухне мы придерживаемся своих точек зрения, мне не нравятся наши встречи. В смысле наши с вами встречи, при которых что-нибудь ем только я. Поэтому мне хотелось бы это исправить. Могу я накормить вас чем-нибудь прямо сейчас? Чего вам хочется?» «Сказать по правде?» сказала София. «У меня такое чувство!» Как бодто я уже что-то ем. Отличная правда. Что вы хотели бы съесть? сказала хорватская женщина. Нет, скорее всё же девушка решила София. Даже не знаю, чего я хочу, сказала София. Девушка подошла к холодильнику, она достала мускусную дыню, разрезала её и вычистила ложкой семечки. Вы хотите, чтобы я порезала её на маленькие кусочки или хотите есть её вот так, сказала она, подняв одну из половинок. Это одна из причин, по которой мне нравится этот сорт дыни. Она вырастает прямо вместе с чашкой. Точнее, в чашке. Кого-то вы мне напоминаете, сказала София. Её зовут Шарлотта, сказала девушка. Ха, сказала София. Она взяла ложку, съев половину дыньки, она положила ложку и сказала: Мне бы хотелось рассказать вам немного об отце моего сына. Мне бы хотелось это услышать, сказала девушка. Она села за стол и подперв голову руками, приготовилась слушать. Любовь всей моей жизни, сказала София. Такое и впрямь бывает. Хотя мы почти не были вместе. Всего одну ночь в разгар зимы и потом несколько лет спустя полнедели в разгар лета. Почему так мало? сказала девушка. Так и вышла, сказала София. А, сказала девушка. Так вышла. Как знакомо. Это была рождественская ночь, сказала София. Я гостила в этом самом доме, где мы сейчас находимся, с сестрой и некоторыми её коллегами. Тогда они жили здесь всей оравой. Мне было за 30. Незадолго до этого умерла моя мать. Я вышла прогуляться по тропинке, той самой тропинке, что ведёт сейчас к главным воротам. Тогда там никаких ворот не было. Просто выход на дорогу с табличкой, на которой стояло название дома. Я пошла прогуляться в потёмках. Мне не понравились люди, с которыми жила сестра, и мне казалось, что меня убьют, на меня нападут, я заблужусь, так ей и надо, так им всем и надо. Я брела по норе в голову, погружённая в эти нелепые мысли, и в потёмках буквально врезалась в человека. Он стоял с какими-то людьми, жившими поблизости. Он сказал, что вышел на прогулку, потому что ему стало грустно. В море был шторм, затонул датский корабль, и я подумала, что он, возможно, живёт в этих краях. И переживает об этом, и ля местных жителях, вышедших в море на спасательных лодках. Он сказал, что ничего не знает об утонувших и о спасательных шлюпках. Ему стало грустно, когда он услышал в новостях, что умер Чарли Чаплин. Кто? спросила девушка. Чарли Чаплин. Он был очень известным актёром немых фильмов, сказала София. А, знаю, с большими ногами, сказала девушка. Большие башмаки, забавный. В моём родном городе есть памятник. Так что нам обоим было грустно, сказала София. Мы пошли прогуляться, добрались до деревни. Он поднялся по ступенькам какого-то дома, снял с входной двери рождественский венок, поднял его и сказал: Пость сегодня он будет моей рамкой. Оглянулся на меня сквозь венок и сказал: "Ну да, то, что надо". Я тоже взяла венок. Он был из остролиста. Посмотрела сквозь него и увидела его. В смысле, увидела его. Мы взяли венок с собой и сели под этим деревом и всю ночь смотрели на всё сквозь венок. Затем, пожелав друг другу доброй ночи и доброго утра, обменялись адресами. А это было задолго до email'ов, Шарлотта, и поиска людей в Гугле. Так что в те времена было гораздо проще потерять связь. Что не так уж плохо, если вдуматься. Хоть я и не хотела терять связь с этим человеком, он мне понравился, заинтересовал меня. Но вскоре после той ночи я потеряла кошелёк, оставила его в такси, а внутри лежала свёрнутая бумажка с его адресом. Он тоже так и не связался со мной, поэтому мы больше не виделись много лет, 8 лет. Потом я шла по лондонской улице. Я была тогда уже совсем другим человеком, но я увидела вдруг мужчину, который так и не написал мне. Наши взгляды встретились, когда мы разминулись на улице. Мы очень обрадовались, что снова увиделись и составили план. Мы запланировали поехать на неделю в Париж и поехали в Париж. Но это было неправильно, не для меня. Я это чётко поняла там, в Париже. К тому времени я была так занята, что не могла совершать ошибки. Так сильно занята, что не могла импровизировать в жизни. Мы поехали именно в Париж, потому что он хотел посмотреть картины. Мы ходили по знаменитым музеям и галереям. Вообще-то он приехал сюда на то Рождество только потому, что заинтересовался одной художницей, скульпторшей, жившей неподалёку. В смысле, она уже тогда умерла, умерла некоторое время назад. Но он приехал, поскольку ему очень сильно нравилось то, что она делала, и он хотел увидеть, где она жила. У него дома была ее скульптура, я ее видела. Вообще-то это были просто два круглых камня, но они были поразительно красивые. Я хочу сказать, скульптура состояла из двух частей, они должны были подходить друг к другу. Но мы с ним не подошли. Он думал, причина в том, что он слишком старый. Он и правда был старше, и по сравнению с тем, сколько лет было мне, казался древним стариком. Тогда ему было за 60. Теперь-то я знаю, что в 60 ощущаешь себя точно так же, как и в любом другом возрасте, даже в 70. Внутри ты всегда остаёшься самим собой, сколько бы лет ни давали тебе люди, глядя на тебя снаружи. И честно говоря, это не он для меня, а я для него была старовата. Я не представляла жизни вместе с ним, слишком мало общего, даже отдалённого шанса. Я довольно быстро поняла, что это было бы невозможно по чисто практическим причинам. «Хотя даже за это короткое время он многому меня научил. Он очень много знал о самых разных вещах, об искусстве, картины, живопись. В смысле, я, конечно, знала о Мане и Ренуаре, но все о них что-нибудь слышали. Но я мало знала о скульпторше, жившей здесь, а теперь знаю о ней чуть больше». Кстати, я знаю чудесную историю о ней, которую очень хотела бы ему рассказать. Я прочитала её в газете в прошлом году. Он был бы в восторге от этой истории. Но он уже умер, сказала девушка. Наверное, сказала она. Я уже старая, а он уже тогда был стариком. И это был год Фригейбл, сказала девушка. Фигура в сарае. Но вы же знаете, что он давно умер. Боже мой! Нет, сказала София. Я говорю не о годфри. Она рассмеялась. Переспать с Рэем? Да я бы никогда не переспала с Рэем. Так и вижу, как он на небесах умирает со смеху от одной мысли. Мамочки, нет. У нас с ним всё было не так. Ладно, сказала девушка. А зачем тогда вы мне это рассказываете? В тот момент, когда я встретила Рэя Годфри Гейбл, это был псевдоним, под которым он работал, сказала София. Я готовилась стать матерью одиночкой. Я не хотела бросать работу, ему нужна была семья. Он поддерживал меня. Мы оба чувствовали себя защищёнными и в то же время свободными. Это была очень хорошая договорённость. Я всегда буду благодарна Рейо и Годфри. Но, по-моему, сказала девушка, сейчас вы раскрываете мне секрет. Иногда легче поговорить с незнакомым человеком, сказала София. Избитая фраза, каких поискать, сказала девушка. В жизни важно держать кое-что при себе, сказала София. Артур был моим личным делом, которое больше никого не касалось. Типа тех вещей, которые вы покупаете и продаёте, сказала девушка. Нет, это не бизнес, сказала София. «В общем, теперь я знаю что-то очень интимное о вашем сыне», — сказала девушка, «и о его отце, которого ваш сын, кажется, и сам не знает». «Да», — сказала София. «И что же прикажете мне с этим знанием делать?» — сказала девушка. «Хотите, чтобы я ему рассказала?» «Сама не знаю, зачем вам рассказала», — сказала София. Наверное, потому что вы рассказали мне о травмах и семьях. Но нет, я не хочу, чтобы вы кому-нибудь рассказывали. Тогда я не расскажу, сказала девушка. Во-первых, любовь всей моей жизни обладала прошлым, с которым я никогда не смогла бы примирить собственную семью, сказала София. И во-вторых, Я не хотела, чтобы это прошлое досталось по наследству моему сыну. Но это прошлое принадлежит вашему сыну. Хотите вы того или нет? сказала девушка. Мой сын ничего о нём не знает, сказала София. Значит, он его не унаследовал. Девушка покачала головой. Ошибаетесь, сказала она. Это вы ошибаетесь. «Сказала София. Вы еще молоды». «А как же любовь?» — сказала девушка. «Вы от нее отреклись, от любви всей своей жизни». «Это было легко», — сказала София. «Любовь всей моей жизни превратила мою жизнь в... в... не знаю... в двухэтажный автобус, у которого вышло из строя управление». Вы не могли держать её под контролем, сказала девушка. Короче, широль в одно сторону, а машина несётся в совсем другую, сказала София. Девушка рассмеялась. Вы взяли под контроль свои автобусные маршруты, сказала девушка. Затем девушка поставила рядом с Софией мелкую хлебную тарелку с несколькими ломтиками сыра. «Расскажите мне лучше историю», — сказала она. «Какую историю?» — сказала София. «Больше нет никакой истории. Она закончилась. Финал». «Нет, я имею в виду историю, которую вы хотите рассказать настоящему отцу Арта, но не можете», — сказала девушка. «А-а-а», — сказала София. «Та история... Ну да, она привела бы его в восторг». Такая приятная неожиданность. Но нет, я не буду, если вы не против. Это слишком личное. Она взяла кусок хлеба и положила на него сыр, съела его, взяла ещё один. Короче говоря, вот та история, что София хотела рассказать человеку, которого считала давно умершим, отцу своего сына, любви всей своей жизни. Когда художница и скульптор XX века Барбара Хепорт была молодой девушкой, её семья жившая в промышленном городе на севере Англии, каждый год уезжала на летние каникулы в прибрежную деревню в Йоркшире. Хепорт обожала это место. Люди, пишущие о её жизни, говорят, что на склоне лет она чувствовала себя как дома в Корнуолле, в частности потому, что ей очень нравилось то побережье. Она обожала находиться между морем и сушей, обожала находиться на краю, обожала находиться так близко к стихиям, обожала их буйство и непредсказуемость. Она и сама была вольной и волевой девушкой, явной из тех, кто сознательно отказывался махать шляпкой в воздухе, как все остальные при объявлении об окончании Первой мировой войны, ведь любая победа в войне унавожена трупами погибших. Она уже решила стать художницей. Недвусмысленно заявила об этом родителям и в 16 лет собиралась поступать в художественный колледж в Лицсе, чтобы затем поскорее уехать в Лондон. Поэтому она чувствовала себя как дома в том месте, где проводили летом многие художники. Там было потрясающее освещение. Одна из этих летних художниц, женщина средних лет, которая каждое лето снимала для себя целый дом, была на удивление известным и признанным живописцем, несмотря на то, что родилась женщиной. Более того, она писала пейзажи и портреты и была такой знаменитой, что практически в каждой муниципальной коллекции в Великобритании есть или была, учитывая, что многие коллекции уже распроданы, хотя бы одна из её работ Звали её Этель Уокер. Этель Уокер, 1861-1951. Шотландская художница, испытавшая влияние импрессионизма, поля Гагена и азиатского искусства. Мало кто сейчас помнит, кто такая эталь Уокер, за исключением специалистов по истории искусства, да и те мало что о ней знают. Тем не менее, почти 100 лет спустя коллекционер живописи из Америки, бродя по eBay, увидел там довольно хорошую работу под названием Портрет юной леди. Работа была не очень дорогая, и поэтому он купил её. Когда её доставили к нему домой, и он распаковал её, это оказался очаровательный портрет девушки в голубом платье. Она казалась очень умной, даже её руки казались умными. На обратной стороне было написано: Портрет мисс Барбары Хепорт. Ему стало интересно, не имеет ли она случайно отношения к Хепорт и к галерее Хепорт-Уэкфилд на севере Англии. Хепорт-Уэкфилд большой музей Барбары Хепорт-Уэкфилд в Йоркшире, открывшийся в 2011 году. Он обратился туда и спросил, не хотят ли они посмотреть картину, а затем подарил им её. Теперь она висит в Happy Art Wakefield. Это твоя жизнь и твоё время.